Глава 10. Четвертаки на иголках. К лету 1990 года Марс превратился в место тусовки рэперов и наркодилеров. Диллеры заходили развязной походкой, заказывали бутылки шампанского и, напившись, совали мятые 20-долларовые бумажки диджеям, чтобы те играли топ-билен группы Аудио 2 или Роу Big Деди Кейна. Наркодиллеры Приходили в атагами по 10-20 человек, и все они были вооружены, так что это были не просьбы, и я ни разу даже не подумал отказать. Когда звучали их любимые песни, наркодилеры отбрасывали свою браваду и на несколько минут превращались в счастливых детишек, подпевая «Ро» или «Синерио». Еще в Марсе собирались молодые негры и латиноамериканцы нетрадиционной ориентации из близлежащих районов. Они приходили в 10.30 вечера, одетые в легкие вещи, и отплясывали вплоть до закрытия в 4 или 5 утра. Им нравились популярные мелодичные хаосовские треки «A Promise», Poem, «Break for Love». Когда приходили наркодиллеры и требовали хип-хоп, ребята-геи из пригорода выглядели обиженными и даже убитыми горем, но они все понимали. Продавцам Крека нельзя отказать на улице. Нельзя игнорировать их требования и в ночном клубе. Было даже несколько песен, которые одинаково нравились и дилерам, и ребятам-геям. «I'll house you» — «Jungle Brothers», «Let it roll» "Duke «Dook Lazy» и практически все творчество группы Дела La Soul». Когда диджеи ставили эти песни, на танцполе царила практически идиллия. Однажды в пятницу, в полночь, я работал на втором этаже, ставя хаос и хип-хоп, и тут по залу пробежала дрожь. Терренс, официант со второго этажа, подбежал ко мне с сияющими глазами и крикнул «Эй, Моби, Кейн здесь!» Я посмотрел на бар. Там, словно полубог, стоял Биг Дэдди Кейн с бокалом шампанского в руке. Кейн и Раким были самыми большими звездами Манхэттена. Все ставили их пластинки и восхищались ими. Раким, может быть, был чуть лучше, как рэпер, но Кейн считался настоящим королем. В предыдущие несколько месяцев в мою диджейскую кабинку заходили ребята из De Дела Соул и Ультрамагнетик MCS. Они напивались, потом брали микрофоны. Я ставил инструментальные вещи с обратных сторон синглов, и они читали под них фристайл. Я хотел, чтобы Кейн прочитал рэп под один из моих треков, так что взял в руку микрофон, И попытался привлечь его внимание. Он лишь облокотился на стойку бара. Со своей прической в стиле фейт и в льняном костюме он выглядел как Фрэнк Синатра от хип-хопа, только еще круче. Через полчаса Кейн ушел, на выходе встретившись с Джо и Дэрилом из Ран DMC. Я глазам не мог поверить. Вот мы, простые смертные, видим трех крутейших рэперов Нью-Йорка, которые жмут друг другу руки в дверях зала. Run DMC были самыми крутыми звездами хип-хопа на планете, но в 1990 году в Нью-Йорке их уважали совсем не так, как Кейна, Ракима и Дела Соул. Несколькими месяцами ранее, впрочем, они выпустили на обратной стороне сингла «Трек Паус, и он в определенной мере восстановил доверие, утраченное из-за коммерческого успеха. Эту песню ставили Кларк Кент, Дюков of Денмарк, Ред Алерт — В общем, ее полюбили, и она считалась вполне санкционированной. Деррил прошел к диджейской кабинке и сказал, «Йоу, парень, дай мне микрофон». Я тут же послушался. У меня в сэмплере как раз был кусочек из «The 900 Намбы». Я поставил его, и он начал фристайл. Большинство рэперов во время фристайла говорят одно и то же. Стандартные вещи типа «Оу, oh шит» или «Поднимаем руки высоко», но Деррил был уникумом. Он вырос на фристайле и был просто безупречен. Я перешел к барабанному лупу из фанки-драмы, и он потерялся в потоке. С каждой строчкой этот фристайл становился все круче. Зрители кричали. Торговцы креком плясали и размахивали в воздухе бутылками шампанского. Даже сладенькие ребята-геи из «Квинса» весело улыбались. Потом я поставил инструментал «Пауз», и толпа просто взорвалась. Это был его хит. Дэрил вспотел. В его глазах горел маниакальный огонек. Он исполнял свою партию из песни. Зрители кричали и танцевали. Я и сам начал танцевать и случайно задел вертушку. Пластинка сбилась. Не просто заикнулась, а прямо сбилась. Иголка подпрыгнула и оказалась в мертвой пустой зоне в конце пластинки. Я убил праздник. Разом уничтожил всю радость. Толпа недовольно гудела, а Дерил посмотрел на меня с раздражением и презрением. Что это за хуйня? спросил он, бросил микрофон и ушел. Толпа продолжала кричать. Я попытался хоть как-то восстановить атмосферу, поставив I'll House Ю, но никто из 500 человек в зале не хотел танцевать. Наркодиллеры громко кричали. Белый придурок засрал ДМС. Я стоял перед толпой, широко раскрыв глаза от стыда, и мне показалось, что душа улетучивается прямо через волосы. «Можно мне спрятаться? Хоть где-нибудь?» Подошел официант, похлопал меня по плечу и сказал, «Братец, ты обосрался». Я и так знал, что обосрался. «Все, жизнь кончена. Меня уволят. Я уеду обратно в Стэмфорд, и, может быть, даже смогу вернуться на заброшенную фабрику». «Или, может быть, брошу матрас в мамином подвале и буду спать там?» «Ну, хоть такие варианты еще есть». Я продолжил ставить треки, пусть и без особого энтузиазма, и в конце концов ночь закончилась. Я собрал пластинки и сэмплер и поплелся наверх за гонораром. О тяжелом характере Юки ходили легенды. Он орал на всех, даже на тех, кто на него не работал — Однажды я видел, как он орал на потенциального сотрудника минут пять, не прерываясь. Бедняга стоял, опустив голову, а Юки все кричал и кричал. А ведь он просто пришел на собеседование по работе. Юки сидел в кабинете с несколькими друзьями. Увидев меня, он сказал «Слышал, ты облажался с ДМС?» «Да», — смущенно сказал я, — толкнул вертушку, когда он рифмовал под пауз. После этих слов я приготовился к худшему. Но Юки улыбнулся и сказал, «Ха, может, DMC был пьян, может, это он виноват». Напряжение тут же спало. Сегодня Юки был в хорошем настроении. Судя по всему, подобрал как раз нужное сочетание алкоголя и наркотиков. Так или иначе, он меня не уволил, не пырнул ножом и даже орать не стал. Он просто заплатил мне, и я ушел домой». Разложив пластинки и аппаратуру по спальне, я пошел к Ли и его друзьям в гостиную. Они сидели на матрасе, курили травку и слушали кассету с миксами Кларка Кента. Я рассказал им, что произошло, и они изумились. «Правда? Это что, шутка такая?» А потом кто-то из друзей Ли спросил, «А ты приклеиваешь четвертаки к иголкам?» «Четвертаки?» — переспросил я. «Ну да». Все хип-хоповые диджеи приклеивают четвертаки к звукоснимателям. Они становятся тяжелее и никогда не сбиваются. Можно и пятицентовые монетки использовать, но четвертаки мне нравятся больше. Так вот в чем хитрость. Приклеивай четвертаки к иголкам, и пластинки никогда не будут заикаться. Я поклялся подобно Скарлетт Охаре, если бы она была диджеем с тонкими волосами, а не великосветской дамой до военного периода, что у меня больше не заикнется ни одна пластинка. Было уже 5.30 утра. Я облажался на глазах 500 человек, включая одну из главных мировых звезд хип-хопа, но меня не выгнали с работы, и я узнал кое-что полезное. К звукоснимателям надо приклеивать четвертаки. Мне уже пора было спать, чтобы покончить, наконец, с этой ужасной ночью, но для начала я хотел сходить в туалет. Я пошел туда, сел на унитаз и взял туалетную бумагу. Из втулки рулона выпал огромный таракан и схватился за мой член. «А-а-а!» заорал я, пытаясь прихлопнуть таракана, который все равно упорно держался за мой член и не собирался его отпускать. Наконец мне удалось сбить его в унитаз, и я сразу же спустил воду. В тот момент я послал к чертям свою философию непричинения вреда животным. Больше всего мне хотелось отправить этого гигантского таракана-мутанта куда подальше от моего дома и члена. Я пошел спать, все еще толком не придя в себя после генитальной встречи с гигантским тараканом. Я попытался успокоиться, представив свой некролог в Нью-Йорк Таймс. Местный диск Жакей моби Больше всего известный тем, как у него заикнулась пластинка, когда самый легендарный рэпер мира читал фристайл, умер на прошлой неделе. Он был сокрушен страхом и унижением после того, как таракан схватил его за пенис. Его смерть оплакивают мать, кот Такер и несколько друзей, с которыми он играл в Супер Марио.